Восемнадцатая серия «Вы индус?» – внезапно поинтересовался Роджер. «Да», – удивился вопрос у продавец. «Вероятно, вы уже в третьем поколении живете в Лондоне». В четвертом с гордостью сообщил антиквар, заворачивая коробочку в тонкую бумагу. «Бывали на родине?» «У меня там прабабушка, ей 109 лет». Роджер сунул коробочку в карман. Странно, в вашем магазине нет ни одной вещи из Индии. Плохие продажи. Колониальный индус торгует на моей родине вещами моих же предков. Удивительно. Что такое вдруг почернел лицом продавец? Расизм? Да что вы, махнул рукой Роджер. Я просто представил себя где-нибудь в Кашмире, торгующим индийским антиквариатом. а в это время у меня в каком-нибудь Йоркшире бабушка бы жила 109 лет. Дикость какая-то. Я могу сделать возврат, зло предложил индус. Я купил эту вещь, она мне нравится. Костаки потрогал карман с покупкой и на прощение сказал, индусы – самая загадочная нация. Ваша религия поистине величайшая из великих. Индуистам можно быть тихим, Только по рождению принять же индуизм в зрелом возрасте невозможно. Эти погребальные костры, развеивание пепла над великим Гангом, они же по ручью мылят свои тела женщины в цветастых сари, омываемые пеплом своих предков. Какая преемственность! Какая глубина, убирайтесь, прошептал Индус. Вы меня не поняли, воскликнул Роджер. Извините, если в моих интонациях проскользнуло что-то обидное для вас. Он протянул продавцу руку. Роджер Кастаки. Продавец всё ещё подозрительно смотрел на странного типа в заласкившихся штанах, потратившего запросто 1000 фунтов и очень двойственно разглагольствующего о его родине. Я был много раз в Индии. Я люблю вашу страну. Ну же. Странный тип почти ткнул в продавца протянутой ладонью. Индус, с визгливой неохотой, пожал Роджеру руку, найдя ладонь влажной и неприятной. Мушараф. Роджер улыбнулся, достал из внутреннего кармана пиджака конверт и протянул новому знакомому Я играю в Лондонском королевском симфоническом оркестре. Это билеты. Приходите завтра и вышел вон. Ну, Шараф ещё долго смотрел то сквозь витрину в след странному покупателю, то на билеты Лондонского симфонического. В таком недоумённом состоянии он не находился ещё никогда. Возле прохода на сцену собрались все участники концерта. Кто-то сквозь кулисы отодвинув их, слегка рассматривал публику. Это молодые глазели на принца Чарли. Аркестранты постарше знали, что сегодня, впрочем, как и всегда, аншлаг, да и принцы видели не единойжды. Появился Миша. "Здравствуйте!" приветствовал он всех тихо. Пошли. На сцене появилась первая скрипка и раздались аплодисменты. За первой скрипкой потянулись и остальные, занимая в оркестре свои места. Роджер выходил одним из последних, зато его стул располагался прямо на авансцене возле правой кулисы. «Шостакович в третьем!» – услышал он за спиной картавый голос. «Легато!» костаки даже шеи не двинул. Прошёл к своей кулисе, сел на стул и ещё раз проверил пояс. И, конечно, слегка подвесив паузу после выхода последнего музыканта, явился на сцену Миша. В чёрном безупречном смокинге, в тонких золотых очках, он поклонился публике с креном на правую сторону. Вы выпрямился и пригладил волосы. Уже кричали браво, а Миша стоял у кромки сцены и глядел сквозь стёклы ачков на принца Чарльза, не обращая внимания на русского посла вовсе. Он вернулся к оркестру, взял с пипитра палочку и показал на всеобщее приветствие. Оркестр поднялся, и получил от зала авансам энергия оплодисмент. Роджер ненавидел все ковроды эксперименты в искусстве. Литовский балет, он лицезрел на репетиции и считал, что лучше бы малайцы занялись конструированием автомобилей, чем литовцы балетом. Особенно Роджера потрясла Джульетта, девица малого роста, с тяжёлым задом, пригодным для народных танцев, но никак не гармонирующим с образом юной шекспировской героини. Про Ромео и говорить было нечего. У юноши ноги были короче тела вдвое. Что это за страна такая, Литва, думал Роджер, открывая партитуру враждебное искусство. Он вытащил ударную палочку из замшевого чехла. и полозил по ней пальцами, ощущая телесную радость. 30% платины, 30 серебра и остальные 40 сложного сплава. Бережно положил её на пипетр. Открыл остальные чехлы, щёлкнув кнопками, и пробежался по головкам палочек по душечками пальцев, проверяя их готовность к концерту. словно уже сыграл на самих палочках прикосновениями одними. Нишев zdёрнул почти лысую голову, взмахнул руками. И по сцене забегали и запрыгали гоблины с гремлинами, вытанцовывая Шекспира под Прокофьева. «А-а-а!» – догадался Костаки. «Пародия! Музыкальная шутка! Но почему наш оркестр?» Он слегка дотронулся палочкой до треугольника, ловя сердцем произошедший звук. Пение металла было столь чудесным, что Роджеру стало наплевать на несказадых балерунов в средневековых костюмах. Все его тело наслаждалось чистым звуком. Он ловким движением засунул палочку обратно в чехол и также ловко выудил другую, ударив по треугольнику трижды. Он попал точно куда было ему и нужно. В верхнюю часть треугольника справа литиевую со сплавом ванадия, в нижнюю платины с титаном и вновь в верхнюю справа. Роджер почувствовал подступ экстаза. Он вновь сменил палочку на очень толстую, "жирнушка" называл её про себя. Она давала звук необычайной глубины, и Роджер был уверен, что "жирнушка" своим голосом могла бы достичь уха какого-нибудь чудовища на дне океанской впадины. Ударил ей слегка ней скосок по различным сплавам и застонал про себя. Наступили 25 тактов паузы, и Роджер поглядел на артиста, который даже искоса не посматривал на литовских юношей. Видно, совсем дело плохо, если артист не интересуется, видно совсем никудышные артистики. Надо было Мушарафа позвать сегодня, мнение его послушать. Пауза закончилась. И Роджер, со всей затаённой страстью, принялся солировать. При этом он использовал до 16 палочек, меняя их так ловко, что любой фокусник мог бы позавидовать. Выдёргивал из чехлов, засовывал обратно, всё в душе пело, всё в теле подпевало душе, в мозгу вспыхивали крошечные молнии. сладк как тумане рассудок и и вновь наступило 32 такта паузы почему-то роджер вспомнил о себя в церкви наверное потому что на сцене танцор священник появился роджер исповедовался впервые когда ему уже исполнилось 11 лет мать привела его в храм И указала место, куда надо идти. "Вон, видишь кабинку", указала она в глубину. "Похоже на биотуалет", подумал Роджер и смело направился к исповедальне. За шторкой пахло старым деревом и ладаном. Было темно, и Роджер различил слабый отблеск света лишь на стенке исповедальне, окошечко. Сделано то ли из сетки, то ли плетение какое, и к нему ухо поогромное приставлено, как у обезьяны. Маленький Костаки встал коленками на сиденье и дунул в ухо, что было силы. Ухо мгновенно исчезло, зато появился глаз, старающийся рассмотреть в темноте источник хулиганства. В глаз Роджер дуть не стал». Миня зовут Роджер, представился он. Зачем ты дунул мне в ухо? Поинтересовался голос из окошечка. Это богопротивное дело. Я не смог противиться соблазну, честно признался мальчик. Соблазн погубит твою душу. Голос произнёс эту фразу печально и фальшиво. Увидеть Господа тоже соблазн, но «Этот соблазн не станет причиной моего неизвержения в ад?» «Вот что, милая девочка! Я не девочка, я мальчик. Меня зовут Роджер», — напомнил Костаки, — «и я пришел исповедоваться». «Так делай то, зачем явился», — поторопил голос сердито. «Я в первый раз». «Не волнуйся», — смягчился голос, «я тебе помогу». «Я не волнуюсь, ты своенравный ребенок». Что такое свой нравный? поинтересовался Роджер. Голос не ответил на этот вопрос, зато задал другой. Ты знаешь, как исповедоваться? Мама мне рассказывала. Можешь начинать. С чего? С чего хочешь? Из самого плохого можно начать и постепенно к этому самому плохому подходить. Хорошо, Роджер задумался, перебирая в голове плохое. Ты здесь, мальчик? Я вспоминаю о своих грехах, вы мне мешаете. Вспоминать надо дома, а здесь исповедоваться и каяться в них. Понял? Понял. Начинай. А можно здесь свет включить? Зачем удивился голос? Я хочу посмотреть на ваше ухо. Здесь нет света, а ухо у меня такое же, как у тебя. в три раза больше, не согласился Роджер. А оно у вас волосатое? Не слишком. А как мне без света знать? Ухо ли дьявола это или ухо священника? Я же не могу каяться перед сатаной. На той стороне подумали и приняли решение. Высунь голову наружу.